Часть вторая, глава четвертая. «Туда ли мы едем?» — упрямо нудил Анна Росе. «С чего вы вообще взяли, что по этому пути можно кого-то догнать? Следы машин шли дальше». «Чужеземец» — «Талли и Таямиши» — «Талля» — с удивительной выдержкой и терпением разъяснил Теохиме. Незадолго до того, как закрылись тракты, к Тая Миши приезжал другой Талли. Они громко ругались. Пастырь поминал глупцов, собравшихся в Акуваре. Чужеземец спрашивал у людей, куда уехал Тая Миши. Акувара упоминалось несколько раз. К «Тому же», — с усмешкой добавлял Сухомат, — В любом другом случае нам их все равно не догнать. А так, императорская дорога в Акувару раз в десять длиннее короткого пути. И ведь понимал же Соникар, что торная дорога не зря такая длинная. То и когда проложил короткую тропу через береговой хребет, история умалчивала. В народе она прозвалась «Три головы». И было известна тем, что императорские курьеры, везущие срочные депеши из портового Меронги в Тусуан, ехали по ней непременно втроем, и каждый со своей копией сообщения. Только так можно было гарантировать, что послание достигнет адресата. Смельчаков, вступивших на этот путь, поджидали длинные осыпи, время от времени обретающие невероятную подвижность. Внезапные порывы шквалистого ветра, способного заморозить плохо экипированного человека насмерть, банальные обвалы и лавины, узкие трещины и густой туман, а также ночные гости, останки тех, кто не прошел тут раньше. Ступая на три головы, Суникар напомнил себе, что он гораздо ценнее курьера печатного, а значит, торопиться не стоит. Изгоняющий категорически запретил подчиненным погонять коней и по каждому подозрительному участку пути бил проклятиями. Пусть то, что плохо держится, упадет вниз. Благодаря принятым мерам отряд потерял только лошадь. Скотина неожиданно взбрыкнула, оступилась и заскользила к краю обрыва, увлекая за собой одного из учеников. Суникар проклятием обрезал упряжь и крепко приморозил парня штанами к камню. Чтобы вытянуть его обратно на тропу, за веревку пришлось тянуть втроем. Анна Росе долго сердито распекал самозванного спасителя. Да, по уму, вытаскивать надо было лошадь, как большую ценность. Но именно за этого ученика, своего племянника, просил Сайко Си, наставник и покровитель Суникара. От выполнения таких негласных обязательств зависело будущее Тусуанского изгоняющего. его влияние и положение в общине. Ради сохранения расположения Сайкоси Суникар готов был ввести наместника в расходы. Правда, свое наказание неуклюжий болван все-таки получил. До самого вечера ему пришлось пешком бежать за лошадьми. Останавливаться, чтобы перераспределить поклажу, отряд не стал. Одолев последний участок тропы, природную лестницу с озорным названием Незивайка. Отряд перешел от пронизывающего ветра вершин к влажному зною равнины. Расслабляться было рано. Слева от дороги дышала нереальной жутью таллейская топь, сердце акувары. Лошади нервно стригли ушами и норовили шарахнуться в кусты. Манили путников блуждающие огни. Призрачные рати жгли холодные костры. И под поверхностью воды блуждали тени танцующей нечисти. Долина имела репутацию вотчины демона-поклонников. Правда, ни одного человека, сумевшего получить выгоду от заигрывания с потусторонним, Суникар не знал. И в реальность заговора чернокнижников не верил. Да, сжигают пастыри пару раз в год на потеху толпе каких-то сумасшедших. Что с того? У черноголовых и то больше шансов накликать ночного гостя. Но факт оставался фактом. Пройти через Акувару по старому тракту удавалось только очень сильным отрядом. Чужаки попадали под такое определение. Обычные люди пропадали там без следа. Такой порядок вещей сохранялся дольше, чем жил любой из изгоняющих. Со времен Второй династии императоров, провозгласивших Иссариот от моря до моря. Ученики шепотом переговаривались, споря... Удалось ли кому-то из них разглядеть шпили болотной крепости? Пересказывали друг другу байки про драконов и оскверненных реликвий. Что произошло здесь на самом деле, знал разве что хранитель императорской библиотеки. Даже для одаренных вторая династия закончилась слишком давно. Праздник победы над западными еретиками был одним из самых шумных и любимых в народе. Отмечать его полагалось всем в обязательном порядке. Но вот кто кого победил и в чем состояло их разногласие, Суникар сказать не брался. На перекрестке некогда оживленных трактов возвышалась ступа, традиционный памятник, возведенный как раз в честь той давней победы. Спечатанная огнем в монолит, ажурная башня из кирпича сырца когда-то впечатляла путников замысловатостью орнамента. Но годы и солнце обгрызли выступающие части узора. И теперь сооружение выглядело, как торчащий из земли гриб. Впрочем, смотреть на него все равно было некому. Суникард тщательно обследовал землю. Характерных следов колес на ней не оказалось. «Ну и зачем мы тащились сюда?» Опять заныл Анна Росе. «Я сразу подозревал, что чужаки поехали в другую сторону». «Ха!» Сухомат вгляделся в окомляющие топь холмы. Скорее не стали нестись по горам, сломя голову. «Доедем до края топей», — постановил Суникар. «Не найдем следов, значит, не судьба». Оббивать подковы камни не стали. И вообще, вдруг чужаки выскочат на них лоб в лоб. Отряд отъехал от тракта на сто локтей и двинулся параллельно, насколько местность позволяла. Обрамляющие болотную низменность холмы Поросли и вняком, и прочей дурной порослью. Не срубить, не сжечь. Время от времени Суникар давал команду остановиться и прислушаться. Он резонно полагал, что услышать машины они смогут раньше, чем увидеть. От перекрестка они успели удалиться лиги на три, прежде чем поиски драматически завершились. Суникар выехал на широкую поляну и проехал по ней локтей двадцать, прежде чем до него дошло, «Где он находится?» Лошадь всхрапнула, почувствовав резко натянувшийся повод. Изгоняющий лихорадочно пытался вспомнить нужные формулы и прикинуть масштаб приложенных тут сил. «Это что, смерть травы?» Удивленно спросил Саанишу. Быстро соображает. Хороший изгоняющий вырастет. «Вчера была...» Хмуро отозвался Сухомат. уже ползающий по земле в поисках следов ворожбы. «Спорим, что я знаю, кто тут отметился?» «Так, это на такой площади...» Слахим, очевидно, считал в уме лучше сунникара. «Как же они ритуал-то завершили?» Смерть травы был единственным ночным гостем, от участия в изгнании которого имперский маг мог отказаться. Теоретически, естественно. Суникар не знал в Тусуане никого, кто воспользовался бы этой привилегией. Суть даже не в том, что нежить жрал силу как не в себя. Долгий ритуал требовал предельной сосредоточенности и самоотдачи. И слабые колдуны не выдерживали, теряли контроль, упускали плетение и гибли. Отдача била по ведущему ритуалу, как правило, самому умелому в группе. В результате на следующем этапе многоступенчатой ворожбы шанс выжить становился еще меньше. «Как? Не знаю!» – распрямился Сухомат. «Какая-то сволочь вселение стерла! Но ритуал был разовым!» «Но так ведь не бывает!» – брякнул Суанишу. И по необычным скулящим ноткам в его голосе Суникар понял, что драться с чужаками его отряд не будет. Черными овладел естественный заменитель страха – благоговение. Саориотские изгоняющие легко впадали в это состояние. Их слишком долго учили подчиняться. А укротители из Тусуана вообще славились своим умением. Если мучителю нельзя возразить, его надо полюбить и все проститься. Жить под занесенным мечом уложения и мыслить иначе попросту не получалось. Теперь этот обычай играл против наместника. Если светозарный анатори Шарп мог наказать и даже убить, угрозы понятные и привычные, то мощь наземных рыцарей в осознании изгоняющих не помещалась. Увидев чужаков во плоте, они попытаются заслужить расположение новых кумиров, а прежнего вожака, не задумываясь, подставят под удар. Какая уж тут схватка! Суникер обменялся с сухоматом понимающими взглядами. Расчитывать можно только на себя. Всем оставаться на месте. Суникер вылез из седла и принялся выгружать из перемотанных сумок колдовские принадлежности. След свежий. Они не могут быть далеко. Мы с Сухоматом пойдем на разведку. И чтоб ни шагу отсюда. Молодые изгоняющие понятливо покивали. Но топтаться на останках ночного гостя все же не рискнули. В сторону отошли. — Господин, — Суникер окликнул Анна-Росе, — возможно, нам придется прибегнуть к селе. Прошу, пошлите с нами пастыря. По чести сказать, возглавить вылазку должен был лидер отряда, лично. Но анна Росе под боком был Суникер, нафиг не нужен. А вот в отсутствии пастыря выражить изгоняющий не мог. Тот же Сухомат его потом и зарежет, чтобы своих не подставлял. Неясно, что подумал про себя предводитель, но Таяхими он с ними отпустил. Для начала Суникер вернулся к тракту, пешком и под прикрытием зелени, и обнаружил, что от завершения земных дождей по нему никто не ездил. Но ведь не примерещился же ему ночной гость. Разведчики двинулись вдоль обочины, далеко идти не пришлось. Какой-то полусотни локтей обнаружился стиснутый кустами перекресток. В колеях узкой проселочной дороги отчетливо проступал знакомый до боли рисунок. Суникар беззвучно оскалился и заложил по холмам большой крюк, надеясь подобраться к противнику стыла. А Сухомат просто держал нос по ветру. Богиня судьбы посмотрела на них с недоступных горных высей, усмехнулась и подарила давно желаемую встречу. Сухомат характерным жестом прикоснулся к ноздрям. Суникар... принюхался. В воздухе витал едва уловимый запах свежего хлеба. У изгоняющего даже живот свело. Но, естественно, чужаки не стали ночевать в чистом поле, а нашли деревню побогаче и теперь обирают ее жителей. Сам Суникер, по крайней мере, так и поступил бы. Изгоняющие переглянулись и устремились на запах. Интуиция заставила изгоняющего замереть раньше, чем разум осознал угрозу. По едва заметной тропинке между холмами двигалась забавная процессия. Первым шагал невысокий юноша, нежно обнимающий корзину свежих лепешек. За ним гуськом следовало шестеро крепких мужчин разных возрастов, изрядно нагруженных кульками, мешками и бутылями. Все семеро несли во внешности неизгладимую печать черного источника и выглядели чрезвычайно довольными собой. Суникар испытал острое желание лечь плашмя и лежать тихо-тихо, пока не уйдут. К счастью, выйдя на дорогу, чужаки повернули в противоположную от них сторону. «Да...» — шепотом проговорил Сухомат. «У кого-то из них шестой уровень точно есть». «Восьмой...» — вежливо поправил его незнакомый голос. «Это я гарантирую». Хотя юноша может оказаться не так прост. Суникар медленно обернулся. Рядом с ним, бесшумно приблизившись, стоял незнакомый пастырь. И как-то сразу стало ясно, что такому пять сотен черноголовых на один зуб. А на сдерживающие амулеты Анны Росе он чихать хотел. Все по описанию. Высокий, белые волосы, неопределенного возраста, внешность народности Талля. «Да?» — Суникера понесло. Молча уступить незнакомцу не позволяла взбудораженная черная натура. «И что же делают такие могучие колдуны в нашей дикой провинции?» «Я попросил их меня проводить», — доверительно сообщил пастырь. «Мой друг живет в хоранских горах. Добраться туда без посторонней помощи я бы не смог». И они согласились. хмыкнул изгоняющий. За достойную плату мягко поправил пастырь и с уникара прошиб холодный пот. Он нисколько не сомневался, что этот высокий старик может играть на опутывающих любого изгоняющего заклятиях, как на цимбалах. Сухомат тем временем потихонечку отползал за куст. Не беспокойтесь, уважаемые. Я ни в коем мере не желаю подвергнуть сомнению волю ваших правителей. Неважно, императору или наместнику вы подчиняетесь. А эти славные сыны-энгерники применяют свою мощь только к врагам всего сущего. Пускай образцом человеколюбия их и не назовешь. Более того, недавно я принял обед поиска истины и старательно удерживаюсь от любого вмешательства в существующий баланс сил. Тут даже сухомату поплохело. обед странствующего монаха. Если Теохимий готов был падать в обморок при упоминании о темных рыцарях, то у изгоняющего вызвала дрожь мысль о светлорожденных жрецах, те еще звери. Темный рыцарь убьет, так уж убьет, ну бывает, помучает немного. Жрецы с ласковой улыбкой превратят человека в послушную куклу, согласную со всем, готовую прежних друзей руками рвать, ножом резать. Печать могут наложить на любого, даже взрослого. Вот так живешь-живешь и впечатные. Счастье еще, что после волнений в провинции Орри своих сил лишалась не только темная, но и светлая община из сыриота, пытаясь укротить обезумевшую чернь. Пастыри Талли полегли почти все. Тогда сердце страны выгорело дотла. Откуда же тогда выбрался этот ублюдок? Колебания изгоняющего от жреца не ускользнули. «Повторяю, нет причин бояться. Я обязуюсь не обращать свою силу вовне, но за спутников своих поручиться не могу». «Так таки не можешь?» Суникер искал пути отступления. «Если они с сухоматом рванут в разные стороны, не могу». Да, будет вам известно, что черные маги старше шестого уровня внешнему контролю не поддаются. А отягощенные печатями выше этого уровня не поднимаются. Необходимость подчинять и подчиняться входят в неопределимое противоречие. Я уже не говорю про некромантов, которые постороннее вмешательство могут превратить так же, как чужую личность, Жрец заглянул в пустые глаза собеседников и закончил речь коротко. «Я говорю правду. Верьте мне». «Верим», — легко согласился Соникар. «Так мы пойдем?» «Конечно, конечно». «А как же я?» — сквозь кусты исцарапанные всколоченные лесты Ахиме. «Я!» В глазах жреца засветилась более и сочувствие. «Что случилось, мальчик?» «Тебя обидели?» «Заберите меня, пожалуйста, заберите!» Жрец скорбно покачал головой. «Это не так просто. Мне предстоит очень трудный путь, понимаешь? Если ты последуешь за мной, тебе придется изменить все свои взгляды, пройти через множество испытаний». «Я готов, пожалуйста». «Как тебя зовут?» «Ахими-нацу, господин». Тут Суникар заметил движение сухомата и, в свою очередь, рванул через кусты на пролом. Гадские колючки ему чуть всю шкуру не сняли. Но, несмотря на боль от царапин, душа Суникара пела. Он и сам готов был пуститься в пляс от радости. Чудо-то какое! От жреца пастырем откупились. Осталось Анна Росе мозги запудрить и от батогов по возвращению в Тусуан отвертеться. Ну да, не беда. Науку придумывать оправдания имперские черные впитали с молоком матери. Тут важно было первое впечатление, и с ним был полный порядок. После рывка через кусты изгоняющие выглядели так, словно побывали в когтях у тигра. Когда растрепанные и исцарапанные разведчики вывалились на поляну, глаза округлились у всех. «Этот сволочной-то нас предал!» — в лоб заявил Суникар. И Сухомат часто закивал, поддерживая командира. «Мы напоролись на жреца Талли, и этот гад попытался нас ему сдать». «Сбежали просто чудом!» — поддакнул Сухомат. «Нужно уходить отсюда как можно быстрее!» «Постой, постой!» Лицо Анна Росе быстро бледнело. «Какой еще жрец? Рассказывай по порядку!» Первый уровень критического восприятия удалось проломить без проблем. И Суникар почувствовал себя увереннее. «Мы нашли следы грузовиков. Там дальше, на перекрестке. Решили отследить лагерь чужаков точнее. Мы их видели», – бесцеремонно влез в разговор Сухомат. «Семерых из них», – поправил подчиненного Суникар. «Это что-то. Восьмой уровень минимум, и с ними некромант. И рожи у всех такие... такие...» «На это я!» — пришел Сухомат на помощь командиру. «Зверские!» — не согласился Суникар. «И вот, пока мы следили, куда они свернут, к нам и подкрался жрец». «Та его на нас вывел!» — дополнил Сухомат героическую картину. «Почему решили, что жрец?» Подозрительность еще не оставила Анна Росе. «Он сказал, что принял обед поиска истины». Воцарилась тишина. Каждый член отряда переживал новость по-своему. «Вы с ним говорили?» Всполошился Анна Росе. «У нас не было выбора!» Суникар поджал губы. Он над нами глумился, сказал, что ему плевать на волю наместника или императора, и что чужаки не образец человеколюбия. Пока они обращают свою силу против врагов всего сущего, но и в будущем. Он за это не поручится. «И лучше будет к ним не лезть», — подтвердил Сухомат. Потом Тахими стал уговаривать жреца взять его с собой. Чуть на коленях перед ним не ползал. Но мы не стали зевать и рванули в разные стороны. Так и ускользнули. Взгляд Анны Росе забегал. «Мы ведь должны остановить, принять бой». Сухомат скептически скривился. «А что ты сделаешь с этим?» Суникер наподдал пальцем в хранитель. Амулет висел на шее изгоняющего с того самого дня, как плети учителей заставили его прикоснуться к силе. Не снять эту штуку, не забыть про нее Суникер не мог. До тех пор, пока пастырь не остановит действия волшебства. Даже прикасаться к источнику было рискованно. Засекут и зувечат. «Но ведь само по себе это ворожбе не мешает», — начал была Анна Росе. «Я что-то не понял», — посуровел Суникар. «Или вы подвергаете сомнению уложения, почтеннейший?» Нахальный человек отшатнулся. «Нет, нет, ты не так понял». «В таком случае что вы нам прикажете?» «Мы возвращаемся в Тусуан. Нужно предупредить наместника об угрозе как можно быстрее». И никакой ворожбы, пока нового пастыря не найдем. Суникар зыркнул на учеников. А то поймут что-нибудь не так, дурни. Да, остановить проклятие как таковое хранитель не мог. Это сделало бы его слишком неизбирательным. Просто делал смертный приговор отсроченным первый же пастырь, обнаруживший, что изгоняющий пытался ворожить без присмотра. Обязан будет привести его в исполнение. Проще думать про себя, что амулет убивает, все понятливо покивали. Как ни странно, разочарование Суникар не испытывал. Выяснение отношений с чужаками, пусть несколько опосредованное, все-таки состоялось. Изгоняющий доподлинно установил, что они имеют право гулять по Саорио сколько захотят, священное право сильного. А если Анатолиша чем-то недоволен, Он может сразиться с ними сам. Там такие звери жрецом не проймешь. Останки изгнанного гостя, чай все видели.